Откуда же он взялся в «Спартаке»? И зачем потребовался ему этот колоритный и самоуверенный президент? По словам Червиченко, к тому моменту, когда его пригласили в «Спартак», он был коммерческим директором одного из подразделений нефтяной компании «Лукойл». «Как-то раз я вернулся из отпуска и узнал, что наша компания «Лукойл» собирается спонсировать ЦСКА», рассказывал он. Я огорчился, поскольку был уже связан определенными коммерческими отношениями со «Спартаком». К тому же в начале 90-х я восхищался игрой «Спартака», его духом, который помогал вырывать победы в, казалось бы, безнадежных ситуациях. А поскольку симпатии Лукойла были на стороне «Спартаковцев», а его главу Вагита Олег Первого особенно радовал тот факт, что у Лукойла и «Спартака» одинаковые красно-белые цвета, переориентировать руководителей компании оказалось делом посильным – Весной 2000 года был подписан соответствующий контракт между компанией и клубом, а летом я стал его вице-президентом. Пройдет какое-то время, и Лукойл не захочет иметь с Червеченко ничего общего. Некоторые деятели компании начнут даже отрицать, что он когда-либо в ней работал. Одного во всей этой истории не убавить, не прибавить. Червеченко и его деньги на стыке веков оказались нужны Спартаку, поскольку так, как было раньше, продолжаться уже не могло. Нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью Спорт-Экспрессу рассуждал. За счет чего состоялся «Спартак» в России в том виде, в котором мы его знаем? За счет того, что когда разваливался «Союз» и все стоило гроши, Олегу Романцеву удалось собрать в клубе всех лучших игроков из бывшего СССР. Я никогда с ним не разговаривал и не знаю, как такое удалось, но это был гениальный ход с его стороны. Еще и потому, что одновременно с этим появилась «Лига чемпионов». И многолетнее, лишь с небольшими перерывами, пребывание в лиге давало ему заработок в среднем от 5 до 8 миллионов долларов в год. По меркам 90-х годов это были гигантские суммы, которые превосходили бюджеты остальных команд. Поэтому «Спартак» мог покупать сильнейших игроков страны, одновременно продавая лучших на Запад. Но постепенно ситуация стала меняться. Начали подтягиваться бюджеты других команд. Вспомните, например, так называемое водочное чемпионство Спартака Алании из Владикавказа, на которое в Северной Осетии были брошены очень большие деньги. Та ситуация показала, что деньги решают в футболе, если не все, то очень многое. С другой стороны, бизнес по продаже игроков привел к тому, что лучшие спартаковцы оказались на Западе, адекватные адекватной замены им не нашлось. В итоге уже в начале 21 века возникла ситуация, когда Спартак понял, у него нет собственных ресурсов, чтобы достойно содержать команду. Понадобился человек, который принесет деньги. Так появился Червиченко. Версия самого Червиченко в том же Спорт-Экспрессе не сильно отличается от той, что представил Федун. Зато экс-президент с удовольствием развил тему и рассказал, какое наследство получил от предыдущего руководства «Спартака». «К тому моменту, как я здесь появился, финансовый крах не то, что в дверях стоял, по этажам бродил». Если мы уж так глубоко копаем, не забывайте, что тот «Спартак», который все помнят, успешный и великий, входил в число двух сильнейших клубов, оставшихся на постсоветском пространстве после перестройки. Лучшие футболисты сразу пошли в эти два клуба – «Динамо Киев» и «Спартак». За счет Лиги чемпионов, в которую «Спартак» сразу попал, он стоял над всеми очень высоко. Благодаря огромным по тем временам деньгам от Лиги, минимум 8 миллионов долларов в год, «Спартак» в финансовом плане был для других команд недосягаем. Проблемы начинаются тогда, когда подравнивается самостоятельность команд. Тогда игрок уже не думает о том, что ему нужно обязательно идти в «Спартак». Тогда игрок может выбирать, идти ему в «Спартак» или «ЦСКА». И в клубы вкладываются такие же, а иной раз и большие деньги. Проблема не во мне, а в том, что в нашем футболе появились равнозначные величины. «Звезды так сошлись, что спад «Спартака» совпал с тем временем, когда я занял президентское кресло». Никто не знает, в каком состоянии был клуб, когда я пришел, и сколько было сделано. Поток негатива, который идет в мой адрес, не соответствует истинной сумме плюсов и минусов Червяченко. С большим удивлением прочитал высказывание генерального директора «Динамо» Юрия Заварзина по поводу моих активов и пассивов в «Спартаке». «Вообще-то последние годы Заварзина в нашем клубе принесли самому этому господину немалую материальную выгоду». А уходя, он оставил за собой 5 миллионов долларов долга банку «Пересвет», 4 уголовных дела, возбужденных по поводу исчезновения клубных средств, и пустое предприятие, которому не принадлежало ничего, кроме футболистов и гнилого автобуса. Даже зданием клуба владели какие-то третьи структуры, подконтрольные Заварзину. Тарасовкой, профсоюзы, стадионом еще кто-то. А еще, например, клубу досталась конголезская футбольная команда со стадионом, в комплекте, так сказать. Это было приобретение Заварзина. Я тогда заметил, что народная команда в Африке нам не нужна. Но раз она обошлась нам в 200 тысяч долларов, хорошо бы с нее получить хоть что-нибудь полезное. Оказалось, что кроме гнилых матрасов из стадиона, который не увезешь, у нее ничего нет. Тогда я попросил привезти в Россию хотя бы пару местных игроков, чтобы вернуть клубу хоть какие-то деньги. Так у нас оказался Мукунку. Рассказ Червиченко – занятная иллюстрация к тому, почему у «Спартака» вдруг не оказалось денег и потребовались услуги самого Андрея Владимировича. Не только в финансовом подъеме других клубов было дело. Ох, не только. К тому времени, как пришел Червиченко, «Спартак» из Лиги чемпионов никуда не исчез. И солидные поступления в казну клуба продолжались. Вот только как они использовались. Впрочем, при «Червиченко» порядка в «Спартаке» больше не стало. Просто скандалы, которые в 90-е годы оставались под ковром, теперь в силу характера нового владельца клуба становились достоянием общественности. Андрей Владимирович пришел в «Спартак» полной уверенности, что у Шонта знает лучше всех, как делать бизнес и добиваться успеха. Может, в той сфере, где он работал прежде, так и было, но Червяченко не знал и не учитывал специфики футбола вообще и футбола в России в частности. То, что у него есть проблемы с пониманием игры, начало проясняться из его первых же интервью. блага округлостью формулировок Червиченко себя не утруждал. Его спросили. «Спартак очень хотел приобрести Ролана Гусева, но, видимо, в ЦСКА полузащитнику предложили лучшие условия. Вам не обидно?» «Что значит «очень хотел»?» «Надо называть вещи своими именами. Спартак действительно хотел Гусева, но только в том случае, если уедет Василий Баранов» который, по-моему, игрок более высокого уровня, чем Гусев. Василий остался, и проблема отпала сама собой. Называть в 2002 году Баранова более сильным игроком, чем Гусев, можно было только в том случае, если на мир смотришь сквозь красно-белые очки. Гусев до сих пор успешно играет в ЦСКА и периодически приглашается в сборную России. Баранова же в «Спартаке» не было уже на следующий год. О нем последние пару лет известно лишь то, что он играет в команде второго дивизиона Рязань Агрокомплект. Спартаковцы того времени рассказали мне, что на самом деле переговоры с Гусевым Червиченко вел. Более того, президент даже приезжал вести переговоры с Гусевым на тренировочную базу сборной России в Подмосковный Бор. И Романцев тогда главный тренер национальной команды на тех переговорах вроде бы тоже был. Вот только Червиченко, на словах договорившись с Гусевым о сумме контракта, якобы предложил ему подписать чистый лист, мол, неужели ты, парень, самому Спартаку не доверяешь? Гусев, поколебавшись, предпочел принять солидное и конкретное предложение Евгения Генера.